Глава 1. Окрестности Новокаменска. Территория строительного комбината. 1993 год. Тяжелый КамАЗ с длинным фургоном въехал в услужливо открытые ворота. Предприятие пока что считалось действующим, но число заказов неуклонно сокращалось. В районе давно ничего не строили, если не считать коттеджей. Вот только стремительно богатеющие бизнесмены предпочитали огнеупорный кирпич из боровичей, а не кривые косые плиты новокаменского комбината. Васька не знал об этом, его наняли в Твери. И проблемы соседей из Ярославской области его мало волновали. У него дома тоже было не ахти с работой, но отец хотя бы помог выкупить старый фурик, на котором парень возил заказы. Пока выходил не очень. Особенно туго стало после того, как его ограбили в Подмосковье. Заблокировали ночью на трассе, избили, выпотрошили весь фургон. И Ваське пришлось расплачиваться за груз из собственного кармана. А тут так удачно получилось. Заказ срочный, везти его аж с югов, и половину заплатили сразу. Оставшиеся должны отдать после разгрузки. Отец, подскажи, откуда? Молодой водитель, поставив КАМАЗ на ручник, спрыгнул на раздолбанный старый асфальт. Подошел к сторожу, показывая накладную. Тягить тебя на северные склады. Крепкий мужик с армейской наколкой скорпиона на плече заглянул в бумажку, прищурился. В ту сторону. Завод-то работает! Васька попытался разговорить сторожа. После долгой дороги хотелось живого общения. «Комбинат», — буркнул мужик. «Работает, но так. На ладан, дышит. Здесь, считай, только склады одни остались и цеха под них переделанные». «А, ну, это знакомо», — улыбнулся Васька. «А ты это в Афгане служил?» Он показал на татуировку. «Не только» уклончиво ответил сторож. «А я вот только в Афгане. Но мне хватило. Как раз выходили когда. Мы еще через Пянш по мосту ехали». Ваське очень хотелось поделиться воспоминаниями, особенно с близкой душой, которую он увидел в стороже. Но тот его общительность не оценил. «Давай, пацан, проезд не загораживай. Тебя там ждут уже». Молодой водитель потоптался на месте, Почесал затылок. Потом махнул рукой и запрыгнул обратно в кабину. Доехал по широким, будто проспекты комбинатским дорогам на северные склады, как назвал их сторож. — Так это ж цех! — пробормотал парень, заметив стоящие рядом бетономешалки. — Почему-то, кстати, работающие. — А сказал, что наладан дышит. Его уже встречали. Похожие друг на друга блондины в кожаных куртках Стояли у широкого входа. Один тут же замахал руками. Васька пошел на разворот, следя, чтобы фургон ничего не зацепил. Делал он это уверенно, потому что баранку крутить начал еще до армии, а в афгане водил длинную автоцистерну. Навострился. Вот и сейчас не пришлось сильно напрягаться. Васек. Один из блондинов тут же подошел к нему, стоило только выпрыгнуть из кабины. Ну да. — Здорово, пацаны! — Здорово, корова! — пробурчал блондин. — Привет от быка! Хе! — Чё? — не понял Васька. — Забей! В сумерках было видно не очень хорошо, но Васька обратил внимание на странную внешность обоих блондинов. Кожа розовая, как будто на солнце обгорели, брови белоснежные, да и ресницы, а глаза краснющие, причем у того, кто к нему подошел... Еще и подергивались, а сам он, казалось, не мог сфокусировать взгляд. Неприятное ощущение. Че не видел никогда? На розовом лице появилась кривая ухмылка. Неа, честно признался Васька. Альбинизм называется, донёсся голос второго, причем у обоих, что редкость. А вы, братья, что ли? Покрутил головой Васька, глядя попеременно то на одного, то на другого. «Много будешь знать, скоро состаришься!» Неожиданно грубо ответил первый. «Иди, покури пока!» «Да я и помочь могу», — предложил водитель. «Там все под завязку». «А ты торопишься?» — ухмыльнулся второй альбинос. «Или первый?» Они встали рядом, и теперь уже непонятно, кто где. «Да нет, просто у нас тут на этот случай есть специально обученные люди». «Из цеха?» Как раз начали выходить смуглые черноглазые мужики в спецовках. «Инженеры-укладчики!» Альбиносы залились смехом, а рабочие, между тем, открыв дверцы фургона, деловито принялись разгружать тяжелые ящики. Васька напрягся. Чем-то грузчики напоминали ему маджахедов. Но он быстро взял себя в руки. «Может, это таджики или узбеки? Союз-то недавно совсем распался?» Один из грузчиков не удержал ящик, который натужно спускал с борта его коллега. Что-то лязгнуло, ящик упал, и крышка раскрылась. Лицо водителя от изумления вытянулось. — Твою ж мать! — выругался блондин. — Чурки-косоруки! — А ты почему здесь еще? Второй выпучил на Ваську свои страшные красные глаза. — Че смотришь? Вы чем это тут занимаетесь? Водитель попятился. Это ж не производство. Вот что ты сразу не отошел? Скривился блондин. Э, Марик, стой! Васька охнул от резкой боли в боку. По одежде хлынула липкая и горячая. Потом снова боль еще и еще. Хорош! уловил он слабеющим сознанием. Нахрен ты его почикал! Так он же видел. Второй блондин, которого назвали Мариком, аккуратно положил Ваську на заляпанную бетоном площадку. Договорились бы, что сразу валить-то. Блин, Жорик, и что делать теперь? Первый блондин, более выдержанный, посмотрел на стоящие рядом с цехом бетономешалки, потом на замерших таджиков, прекративших разгрузку. Кто вякнет, сразу за ним отправится, пригрозил он. «Братан, давай его в форму, бетоном зальем». «А машину его куда?» «Отвезешь потом сам на трассу, завалишь в кювет и сожжешь». «Я тебе что, учить должен?» Сторож на КПП выпустил КАМАЗ, даже не обратив внимания, кто за рулем. А может, ему было просто без разницы. Новокаменск. Площадка перед городским ДК. Впереди, во главе гоп-компании из четверых парней, шел коренастый коротышка, над походкой которого хотелось смеяться. Вожак изо всех сил пытался изобразить разухабистого уголовника, а выглядел при этом подтешным гномом. Штаны шире, чем нужно, ботинки с блестящими пряжками, бесформенная куртка и серая кепка аля сороковые. В похожих еще и герои острых козырьков щеголяли. «Ну чё?» Словарный запас не блещет богатством, вот только это сейчас не главное. Звали его Ромахой. Он жил в соседней пятиэтажке, относящейся к параллельной улице уже восьмого микрорайона и считался опасным типом. Отец его перманентно топтал зону, и все уже успели позабыть, как тот выглядит. Но для злобного коротышки, смотрящего на меня сейчас снизу вверх, Это был во всех смыслах авторитет. Отсюда походка, манеры и желание самоутвердиться. Ты о чем? Страха не было. Если о музыке, то и сегодня отстой включают. Леха мутные кассеты принес, а у него в коллекции что попало. А если о Веронике, то выбирай выражение. Телохранители-коротышки, словно по команде, рассеялись полукругом блокируя нам пути к отступлению. Будет драка. Как и в прошлый раз. И неважно, ловко я ответил покрасневшему от злости ромахе или неразборчиво мямлил. Тогда я убежал и от страха заблевал крыльцо клуба, пока дюшу держали. А мелкий бандит что-то сально выговаривал Веронике. Как же я хотел забыть этот день, когда все разрушил. Но сегодня ведь можно по-другому. «Я не понял, басота! Ты чё, к моей биксе лезешь?» Рамаха продолжал словесные игры, пытаясь понять, почему его больше не боятся. «Я на самом деле не боялся» и смотрел на мелкого гопника с высоты своих 183. «Сдалась мне твоя бикса. Я их в хозяйстве не применяю». Парировал я, а потом все же попробовал решить дело миром. «Я вон с друзьями на танцы пришел но программа на любителя решили не задерживаться, так что, извини, нам пора. Из клуба как раз доносилась хуторянка, которую местный диджей посчитал неплохой танцевальной композицией. Интересно, как быстро Ромаха придет в себя. Раз, два, три... Стопа! С выпученными глазами протянул гопник и попытался встать у меня на дороге. «Отвали!» — сказал я. И небрежно отодвинул коротышку в сторону. Для Ромахи это оказалось сродни глубочайшему душевному оскорблению, и он окончательно слетел с катушек. Руки от меня убери, петушара! Завопил он, и в следующий миг замолчал, хватаясь за разбитый нос. Я не стал мудрствовать лукаво и на инстинктах просто зарядил ему джебом в лицо. Раз уж я знаю, чем все кончится, то почему бы не начать первым? Вышло легко и точно, как на тренировке. Ромаха пошатнулся, растерянно захлопал глазами. А его группа прикрытия разом забыла, что делать дальше. Не привыкли, что кто-то может ответить. «А теперь послушай меня ушлепок! Я сделал подшаг хлюпающему носом мелкому бандиту и схватил его за грудки. «Забудь о Веронике. Максимум, можешь с ней здороваться и улыбаться. А если еще раз назовешь ее биксы или еще как-нибудь, пеняй на себя. Разукрашу так, что родная мать не узнает. Теперь пошел отсюда». Я с силы оттолкнул гопника от себя. Он попятился и, не удержавшись, грохнулся задницей на запаленный асфальт. Один из дружков бросился ему помогать, остальные начали что-то причитать о беспределе. «Так, а пока они заняты...» Я повернулся к Веронике и увидел на ее лице неподдельный ужас. Подошел и твердо обнял девушку за плечи, прижав к себе, чтобы успокоилась. Дюс же просто стоял столбом, не понимая, что произошло и как получилось, что грозный ромаха, грязно ругаясь, отряхивает испачканные штаны и куртку. Кепка укатилась к вытоптанному островку перед исцарапанной лавочкой. Еще один гопник услужливо подобрал ее и вернул пульсирующему от злобы вожаку. Все-таки пришел в себя и захочет ответить. Кажется, я не подумал, что будет, если драка зайдет слишком далеко. «Тебе писец!» Неожиданно, спокойно и твердо сказал коротышка. «Вероника, иди в клуб, там не тронут. Действовать надо быстро. Дюша, приготовься!» Плевать на будущее, но сейчас двое — это лучше, чем один. «Блин, Вадик, те, кто укусил!» — пробормотал будущий предатель, но встал рядом. «Они ж нас теперь уроют! А как иначе?» Гопники принялись смыкать кольцо. Ромаха сверлил меня взглядом, в котором так и читалось. «Этого не трогайте, он мой!» «Пацаны, наших бьет!» Из клуба тем временем выкатилась орава посетителей, которым какая-то добрая душа уже донесла громкую новость. Впрочем, вот же она причина — бледная, но полная решимости Вероника. Мне кажется, или она нас сейчас спасла. «Ты чё тут?» Бешеным носорогом рванул к испуганно сжавшемуся в комочек ромахе Кирилл Патрикеев по кличке Тонна. «Ну-ка поясни, с каких пор у нас пацанов с девчонками бьют?» Я мысленно усмехнулся, вспомнив дворовый кодекс. Он везде свой. Еще это не жесткие законы, а, как говорил один пират, скорее указания, которые каждый выворачивает, как ему удобнее. — Так это он начал! — Ромаха напомнил, кто нанес первый удар. А он оскорбил мою девушку. Твердо сказал я, и Вероника порозовела. — За такое одного раза мало. Толпа возмущенно загудела. Правда была на моей стороне. Назвал ее своей биксой. Неожиданно вступил в разговор Дюс. Еще! Еще про меня порожняк гнал, будто я петушара. Раз уж Ромаха косит под блатного, использую это. В будущих разговорах с Барханом я много чего нахватался. Слышь, готов за базар ответить? Народ снова загудел. Глаза Ромахи забегали. Он понял, что это еще больший косяк, особенно для него раз он делает вид, что живет по понятиям. «Подтверждаю!» К нам подошел пыхтящий беломоренный парень в пятнах от перенесенной ветрянки. По-моему, его поэтому так и называли — Рибой. «Тот пацан!» — он ткнул пальцем в мою сторону. «Все правильно сделал. А эти толпой на девчонку пошли по беспределу. Еще и за варежками своими не следят». «Это точно косяк!» — ухмыльнулся тонна, глядя на ромаху и потирая огромные ручище. «Обедить даму при кавалере? Про него самого порожня гнать? И ты еще что-то предъявляешь? Не оборзел, нет? Череп не жмет? Все-все!» Коротышка испуганно выставил вперед руки. «Разрулили, пацаны, никаких претензий! Вот ведь хитрец! Сам наехал, допустил пару внушительных промахов...» А теперь выставляет все так, будто это он меня прощает. Нет, дружок, так не годится. Это у тебя нет претензий. Я пошел в атаку. А у меня есть. Как решать будем? Был неправ, признаю. Ромаха все-таки понял, что увильнуть не получится. Косяку порол. Площадка перед ДК заполнилась гомонящими, разгоряченными парнями, многие из которых были из нашего двора. Похоже, фиаско главного окрестного беспредельщика стало для него же и концом карьеры. «А ты, пацан, ему кровь пустил!» Вновь вступил в разговор Рибой, «Так что у вас получается взаимозачет, если, конечно, с девушкой все в порядке». Ромаха заметно побледнел. «Откровенно говоря, в таких тонкостях я уже не разбирался. У блатных и дворовых в понятиях черт ногу сломит. Ясно только, что я сейчас на коне». «Ник, он тебя тронул?» Тонна повернулся к Веронике, мазнув по мне скептическим взглядом. Нет, меня Вадим защитил. Гордо выпалила она. Окружившие нас танцоры снова загудели, теперь уже одобрительно. А Тонна на сей раз добродушно ухмыльнулся. Мы не дружили с ним, более того, он еще несколько назад прессовал меня и ставил на счетчик. Да, мы жили в одном дворе нашего девятого микрорайона, только он в кирпичном доме напротив. Но для Тонны... Я был таким же лохом, как и большинство других парней. Как Дюша, Матвеев, Макс, Скороходов, Илья и другие. Тогда он считался супером в иерархии местной пацанской группировки, а теперь вроде как даже был старшаком. Но меня и остальных это уже не касалось, потому что после окончания школы прекращались и подобные отношения. Как правило, но не всегда. «Давай, вали отсюда, пока мы добрые!» Тонна топнул для убедительности, и ромаха с дружками поспешно ретировались. Но перед этим коротышка успел сказать мне в полголоса Теперь ходи, и оглядывайся, чушпан. Понял, принял спасибо за совет. Буду иметь в виду, вот только по-прежнему не боюсь. Разберемся. Уважуха! Толстяк подошел ко мне и с размаху дал своей пятерней по моей ладони. Потом демонстративно сжал ее. Ожидая реакции. Было больно, но я даже мускулом на лице не повел. «Молодец, пацан! Как тебе там, Владик?» «Вадик!» Я посмотрел в глаза Тони, и он дружелюбно оскалился, тут же ослабив хватку. «Давай, Вадим!» Парень изобразил неуместный хук, пытаясь меня в шутку поддеть, но я выставил блок и толстяк изобразил снисхождение. «Тоже на самом деле неприятный тип!» просто уже не задирает всех без разбору, как ромаха, которому наплевать, сколько тебе лет. Выглядишь, как чушпан, постоять за себя не можешь, считай, обречен. А можешь постоять, ходи и оглядывайся, как мне только что посоветовали. Плевать, разобрался один раз, и во второй тоже справлюсь. — Пацаны, медляк! — заорал кто-то, и ко мне тут же потеряли всяческий интерес. Зазвучал изъезженный до в мое время ветер перемен, Скорпионс. А тут в этой эпохе песня еще долгое время будет хитярой. Брат мой, Серега, кстати, потом ее на английском разучат. Учительница в нашей школе, дама продвинутая. Она даже на короткое время директором станет, но долго, увы, и не продержится. Сожрут. «Мадемуазель?» Я повернулся к Веронике, которая тут же смущенно завела прядь волос за ухо. «Позвольте пригласить вас на медленный танец. А я ведь еще назвал ее своей девушкой на глазах целой толпы. И она, похоже, совсем не против. Не рано ли?» «Благодарю, сударь». Девчонка зарделась, но подыграла моей куртуазности. «С удовольствием». Надо было видеть лицо Дюса. Не зависть, нет. Радостное удивление. Кстати, он ведь встал со мной рядом, когда запахло жареным. В какой же момент все вдруг поменялось? Мое уверенное, даже смелое общение с девушкой действительно по-хорошему удивило Дюса. Мы с ним дружили. Я к нему относился порой как к брату, и оба понимали, из какого мы теста. Умные парни, талантливые, вот только, увы резко выбивающиеся из окружающей действительности, слабые физически, боящиеся хулиганов и вообще любой конфронтации, до полусмерти стесняющиеся интереса к девчонкам. Это потом я понял, что удачу за хвост нужно ловить самому, а не ждать, пока она прилетит, и предложил Дюсу менять жизнь к лучшему. Правда, случиться это должно только через пять лет. В девяносто восьмом, Слишком поздно. А сейчас в этом странном бредовом сне, как оказалось, просто взять и вдохнуть полной грудью. Дать отпор гопнику, пригласить Веронику на танец. Я ведь тогда ее в буквальном смысле упустил: Мямля и трус. Потом списались по ВК, встретились в Петербурге, я, Дюс и Вероника с мужем и двумя детьми. Как же меня все-таки кроет, если я. Все проживаю заново и вдобавок меняю, получая несказанное удовольствие от процесса. Пожалуй, я не прочь побыть в этом сне еще пару часов. А если это и вправду второй шанс от судьбы, я не собираюсь его упускать. Мы вернулись на танцпол, где кружились в медленном танце всего несколько пар. Несмотря на радостный вопль, загнавший всех после инцидента с ромахой обратно в клуб, Смелости набрались лишь немногие. В итоге пара десятков парней смущенно переминались с ноги на ногу, потея и бросая робкие взгляды на девушек. А те либо тоже стояли, прислонившись к колоннам, либо медленно двигались поодиночке в такт песни, прикрыв глаза от цветовых зайчиков диска Шара. Зато понятно, почему на меня так завистливо смотрят. Я не просто зашел на танцпол с красивой девчонкой за руку но еще и смело обхватил ее за талию, прижал и уверенно закружил. Глаза Вероники блестели. Она пристально уставилась на меня, почти не мигая. Похоже, пытается осознать, в чем причина подобной метаморфозы. Я победно улыбнулся, поняв, что в этой реальности можно не просто зарабатывать деньги, но и сохранить то, что мне дорого. Резко вдохнул, как перед прыжком в воду. И поцеловал девушку. Мы все-таки дошли до вечерней, а вернее уже ночной набережной. Речушка в нашем небольшом городе была маленькая, но очень чистая. Никакого болотного запаха, никакой тины и прочей дряни. Ясным летним днем она наш блестела синевой. Но сейчас, когда на часах было почти одиннадцать ночи, Ее воды смотрелись довольно мрачно. И да, дискотеки в то время не часто заканчивались за полночь. В нашем городе я такого даже не помню. Это в Ярике танцы могли грохотать до утра, причем не под ласковый май и комиссара, а под импортную попсу, потом и вовсе под кислоту. Ничего общего ни с какими запрещенными веществами. Это такая электронная клубная музыка, которая и до нас постепенно дойдет. Сейчас ее еще нет, это уже ближе ко второй половине десятилетия станет модным. Заодно и одежда появится соответствующих цветов. Помню, как девчонки году в 96 шестом повально носили ярко-оранжевые юбки и кислотно-зеленые топики. А чуть позже появились фиолетовые блестящие штаны. Плюс в них имелся только один, они были обтягивающими. Если девушка обладала аппетитной фигурой, то штаны ее только подчеркивали. В принципе, чего греха таить, смотреть было приятно. Это потом мы вспоминали моду лихих времен с добродушным смехом. Что особенно интересно, в Новокаменске она продержалась долго и закончилась уже в конце 2000-х, когда некие московские блогеры, побывавшие в здешних краях, назвали нашу малую родину городом сиреневых задниц. С тех пор как ножом отрезала. Машин к этому времени уже было совсем мало, а если и проезжали, то в основном видавшие виды советские модели. Редко промчит старенькая иномарка, владелец которой спустя время будет на ней таксовать. Я потом часто встречал извозчиков на таких вот Audi 80, которые назывались «бочками», и выслушивал истории о богатом прошлом. Бизнес, банки, миллионы. А сейчас вот, мол, для себя он таксует, для души и для настроения. Но это опять же, потом. А пока мы шли с Вероникой под ручку, и я наслаждался моментом, который все длился и длился. «А ты что скажешь?» Девушка обернулась к Дюсу, который деликатно шел в паре шагов позади. По-хорошему, конечно, ему бы сослаться на занятость и необходимость починять примус, но кто об этом задумывается в столь ранние годы? Друг с девушкой под ручку — это не повод уходить домой спать. А то вдруг помощь потребуется. Надо быть начеку и поблизости. А? Дюс пропустил милое щебетание Вероники, задумавшись о чем-то своем. «Я говорю, что давно надо было так сделать» мы остановились под тускло-светящим фонарем, одним из немногих целых на набережной. Почему все этого Ромаху так боялись? Но не только же в самом Ромахе проблема, Дюс пожал плечами. Он не один, у него банда, то есть компания. Отсюда и страх. Все дело в слухах, объяснил я. Кто-то кому-то рассказал, как Ромаха парня на дискотеке ножом порезал. И никто не заступился, даже милиция не приехала. О, я помню! Взволнованно потряс головой Дюс. Это же в Левобережном было, в десятой школе. Этот случай я тоже помнил. Якобы Ромаха и остальные заявились на дискотеку, ходили в толпе, угрожая ножечками, и все, будто бы их сторонились, никто замечания не сделал. Взрослые, дискотека то была школьная, словно испарились. А тут какой-то старшеклассник не выдержал и возмутился. Ромаха его исполосовал, чтобы чтобы неповадно было, и пригрозил, что к ментам ходить не надо. Только пахла эта история как-то странно. «А ты уверен, что это все-таки было?» — спросил я. Вероника распахнула свои огромные карие глаза и слушала, затаив дыхание. Дюша смутился и задумался. «Ну...» — наконец выдавил он. «Матвеев же при тебе рассказывал». И Макарон рядом был. Макароном мы звали Кольку Макарова. Старая привычка назначать всем прозвища, причем порой довольно дурацкие. Например, Илью Скороходова мы звали Тихоходом, искренне думая, что это смешно. Так, — одобрительно кивнул я. А Матвеев откуда узнал? Ему, кажется, сестра рассказала. Дюша нахмурил брови. Или нет, погоди. Кто-то из его секции вроде бы. «Вот о чем и речь», — резюмировал я. «Кто-то, что-то, где-то. А точных фактов — ноль». «Не удивлюсь, если сам Ромаха эти слухи и распускал. Проверять-то никто не будет». «Может, и так», — повеселел Дюс. А я задумался. «Кого сейчас больше успокаиваю, его или себя? Уж мне-то прекрасно было известно, что орудовали у нас в городе и настоящие бандиты. И не только они». «Вероника!» Раздался властный голос, и девушка побледнела.